19. -е. Советское руководство обвинило в летней катастрофе 41 года года военачальников, руководивших разгромленными войсками. Расстреляли командующего Западным фронтом генерала армии Павлова, его начальника штаба генерала Климовских, командующего 4-й армией генерала Коробкова, начальника связи фронта генерала Григорьева, начальника артиллерии фронта генерала Клича, комкора 14-го мехкорпуса генерала Аборина, командира 9-й авиадивизии Черных и еще несколько десятков полководцев рангом поменьше. На самом деле, были ли расстреляны генералы предателями, неизвестно. Но ясно одно. Они просто были неспособны воевать в реальных условиях начавшейся войны. Они готовились, как учила их большевистская власть, нести освобождение порабощенным пролетариям Европы. Но они не знали, как противостоять умелому и опасному врагу. Они просто были пролетарскими полководцами. В этой войне они Сталину были уже не нужны. Русскому народу после 22 июня 1941 года нужны были русские полководцы, каковы еще только готовились появиться на командных постах РККА. И для того, чтобы расчистить место военачальникам, которые победят вермахт, и были расстреляны генерал армии Павлов, сотоварищи. Очень может быть, что они и не были никакими предателями, просто их время кончилось. На их место поставили командовать фронтом, а затем и всем западным направлением, включавшим в себя, кроме Западного фронта и еще семь артиллерийских бар Шпинской военной флотилии, маршала Тимошенко. Руководить штабом фронта генерала Маландина, комиссарить при них назначили Мехлиса. Решение далеко не идеальное. Новые командиры и особенно комиссары все еще не отрешились от мертвых догм интернационал-большевизма, все еще считали себя борцами за идеи революции. Посему вновь произошла неизбежная военная катастрофа и крах веренных этим пролетарским военачальникам корпусов и дивизий. Западный фронт на 1 июля – это уже 7 армий. На окруженные 10 и 3 махнули рукой. Остатки 13 и 4 боевой ценности уже не представляют. Армии второго стратегического эшелона 16, 19, 20, 21, 22 – всего 37 дивизий – разворачиваются в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, а также в районе Смоленска. И даже пытаются контратаковать. Удар на Рогачев и Жлобин 63-го корпуса 21-й армии. Удар 1-й мотострелковой дивизии Крейзера под Борисовым. Мало того, командование фронта гонит в контрнаступлении 5 и 7-й мехкорпуса. Более тысячи танков. Утром 6 июля эта танковая армада начинает наступление северо-западней Орши, общим направлением на Сенна-Лепель. Если исходить из писаний Гера Резуна, этих войск должно с избытком хватить на то, чтобы остановить наступление группы армий «Центр». По его планам, они должны были на 15-й день операции «Гроза» уже подходить к Кёнинсбергу и познанию. Вместо этого им пришлось сражаться в Восточной Белоруссии. Но это дело не меняет. С начала войны прошло уже две недели, Выдвинутые в Белоруссию войска сверх всякой меры оснащены техникой и вооружением. У 16-й армии 1200 танков, у 19-й 26-й мехкорпус, у 20-й целых 2, 5-й и 7-й более 1000 танков. Сила громадная. Солдат, правда, поменьше, чем у немцев. Но немцы чешут пешком аж от Белостока, Гродно и Бреста. Должны бы и малость примориться. Наши же войска до самого фронта доехали по железной дороге, свеженькие, как огурчики. Тем более, укреплено руководство фронта, во главе признанный герой гражданской войны, маршал Тимошенко. Комиссарит при нем не кто-нибудь, а сам начальник глав ПУРКА, пламенный большевик Лев Мехлис. И эта мощная группировка терпит катастрофическое поражение. И снова. Десятки тысяч пленных, горы брошенного оружия и снаряжения, подбитые и брошенные танки по обочинам всех дорог. Снова горечь разгрома, который уже не объяснить внезапностью нападения или превосходством врага в технике. Танков у нас опять больше, чем у немцев. Снова паника, хаос, неразбериха. Да еще и измена. 436-й стрелковый полк 155-й стрелковой дивизии под командованием майора И.Н. Кононова с полковым знаменем и комиссаром 22 августа в полном составе переходит на сторону врага.